Явление девятое те же, кроме утешительного. Ихрев ведь точно. Почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможным. Швохнев. Я сам того же мнения, ведь не с Богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек всё-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет, а на четвёртый день, как насядишь на него хорошенько, Скажет да. И ну ведь Свиду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь, просто даром тревогу подымал. Кругель. Ну, однако ж этот не таков. Ихриев. Эх, если бы поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, 80 тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжении целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная. Швохнев, я понимаю это положение. Это все равно, что полководец. Что он должен чувствовать, когда нет войны? Этот любезнейший просто фатальный антракт. Я знаю по себе с этим нечего шутить. Ни хрип, поверишь ли? Приходит так, что если бы кто сделал 5 руб. банку, я готов сесть и играть. Шохнев, естественная вещь. Это проигрывались иногда искуснейшие игроки, тоскуются, работы нет и наскочит с горя на одного из тех которых называют Голи и Перитыка, ну и проиграется ни за что. Ихарев, а богат этот Глов? Кругель, о, деньги есть, кажется, около тысячи душ крестьян. Ихарев, эх, черт возьми, подпоить разве его? Шампанского велеть подать? Швохнев, в рот не берет. Ихарев, что ж с ним делать? Как подъехать? Но нет, однако ж, все, я думаю, ведь игра — соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющим, он бы не утерпел потом. Швохнев, да вот мы попробуем. Мы вот здесь, в стороне, с Кругелем сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему оказывать большого внимания. Старики подозрительны. Садятся в стороне с картами.